Предложенную им периодизацию истории России, его концепцию смены народов-господ, подчиняющих и организующих другие более слабые племена, гипотезу о происхождении русского государства, которую окрестили новым изданием нормандской теории. Там же страница 123-я. Рецензии советских историков имели явную политическую окраску, впрочем, в сороковых х 50-х годах иначе быть не могло. Конечно же, история России Вернадского не бесспорна. В первой книге «Древняя Русь» внимание автора сосредоточено в основном на истории степных народов Скифов, Сарматов, Готов, Гуннов, Авар, Хазар. Автор настолько подробно прослеживает появление, перемещение и исчезновение этих народов, что создается впечатление, будто он пишет историю Юга России, неоправданно мало внимания уделяя истории Севера. Трудно не согласиться с мнением академика Тихомирова. Не готы, авары или аланы создали русскую государственность, а славяне поэтому славяне и должны были находиться в поле внимания историка России. Между тем, истории славян отведено в книге профессора Вернадского поразительно мало места. Тихомиров, указанные сочинения, страница 124. Некоторые проблемы истории Киевской Руси получили в трудах Вернадского новую интерпретацию. Так, например, Основываясь на лингвистических данных, он придерживается гипотезы о единстве славянской, русской и туранской, восточной культур. Эта гипотеза и аргументы ее подтверждающие не были приняты большинством историков и лингвистов. Раев, указанное сочинение, страница 211. Слабым местом работы Вернадского является идеализация роли степи и кочевников в прошлом России. Особенно это проявилось в третьей книге «История России, Монголы и Русь», значительная часть которой посвящена истории Монгольской империи, в то время как история Руси представлена фрагментарно, без описания обширных сфер социальной, экономической и культурной жизни России под властью монголов. Стоит, впрочем, заметить, что подобный подход характерен для евразийской концепции. Тем не менее, как бы мы ни относились к евразийству, нельзя отрицать рационализм некоторых наблюдений его последователей. Исследования отдельных сторон Евразии евразийской теории, убеждают в назревшей потребности первопрочтения работ ее идеологов. Ряд трудов евразийцев уже стал достоянием современного читателя, однако они не могут заменить знания фундаментальных работ, содержащих собственно научно-историческую и политико-географическую аргументацию идеологии евразийства. Историческую основу евразийской концепции составляют прежде всего история России Вернадского, ставшая заметным событием не только в научной жизни русской эмиграции, но и всей культуры России. Борис Николаев Предисловие В течение последних десятилетий был собран внушительный объем новых источников по русской истории, и в монографической литературе, выпущенной как в России, так и за ее пределами, появились многие новые и значимые точки зрения. Широта охвата русской истории значительно увеличилась во времени, были осуществлены дальнейшие исследования как недавних, так и ранних периодов, и многие не получившие ранее достаточного внимания аспекты были разработаны значительно полнее, хотя в неравной степени. Авторы этой серии убеждены, что в настоящее время в достаточной степени подготовлена почва для систематического представления целостного курса русской истории с соответствующим размахом.